Как в стойле, конь подкованный затопал, А кленовый стол ударил кулаком. Молчать? Не по согласию ли С крестьянином Савелием убило ты дитя? Владычица, что вздумали? Чуть мироеда этого не назвала я нехристим. Вся закипела я, да лекаря увидела. Ножи, ланцеты, ножницы натачивал он тут. Вздрогнула я.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 В груди у них нет душеньки, В глазах у них нет совести, На шее нет креста. И с тонкой, из с пеленочки Повыкатали демушку, И стали тело белое терзать и пластовать. Тут свету я не взвидела, Металласы кричала я, «Злодеи, палачи, падите мои слезоньки Не на землю, не на воду!» «Не на Господень храм, падите прямо на сердце злодею моему. Да дай же, Боже, Господи, чтоб тлен пришел наплатиться, безумье на головушку злодея моего. Жену ему неумную пошли, детей юродивых, прими и услыши, Господи, молитвы, слезы матери, злодея накажи». «Никак она помешана», — сказал начальник соцкому. «Что ж ты не упредил?»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 Поп трубочкой попыхивал, не шелохнувшись, хмуры и стояли мужики. — Нажом в сердцах читаете, — сказал священник лекарю, когда злодей у демушки сердечко распластал. Тут я опять рванулся, но так и есть помешана, связать ее, — десятнику начальник закричал, стал понятых опрашивать. — В крестьянке Тимофееву и прежде помешательства вы примечали? Нет, спросили свекра, деверя, свекровушку, за ловушку не примечали, нет, спросили деда старого, не примечал, равна была, одно к начальству кликнули, пошла, а не целковика, не на вины пропащая с собою не взяла.